Глава 49. Новый допрос. Карина. «Прошу вас проследовать со мной спокойно и добровольно. Или предпочтете устроить прилюдную истерику?» — скинул бровь блондин. «Зачем сразу в допросную?» — попыталась я с ним договориться. «Давайте все обсудим где-нибудь здесь, во дворце». «Нужно следовать протоколу», — сухо ответил Лиртейн. «Спрашиваю последний раз, леди Карина». «Вы пойдете со мной добровольно или мне накинуть на ваши руки магические наручники и тащить в карету насильно? Хотите устроить шоу для придворных?» Я проводила тоскливым взглядом бессознательное тело Эйдена, которое быстро уволокли на носилках во дворец, к лекарям. Король к этому времени уже покинул полигон, как и министр Флайтенс Дэнни, а также все девушки. Остался лишь Арнольд, который прожигал меня ненавидящим взглядом. Он притих в готовности помогать Лиртейну дотащить меня до допросной. «Видите», — вскинула я голову, хотя внутри все тряслось от страха. «Но постарайтесь вернуть меня назад как можно быстрее. Как вы помните, мне предстоит приватный ужин с королем, принцем и вами. Нужно успеть подобрать наряд и сделать прическу». «Состоится ли этот приватный ужин?» «Зависит от результата нашей беседы», — ледяным тоном заявил инквизитор. «Вдобавок, маловероятно, что принц очнется раньше восхода солнца. Посмотрим», — сдержанно отозвалась я. Лиртейн обхватил меня за талию, словно мы были обычной парой, и повел на выход с полигона. Арнольд проводил нас тяжелым взглядом. Через минуту мы дошли до уже знакомой мне кареты, прикрепленной к спине огромного серого драконара. Увидев меня, ящер приветственно зафыркал и потянулся мордой к моим ладоням, требуя ласки. «Шустер, фу!» — осадил его удивленный Лиртейн, но я все же успела пару раз погладить теплый драконий нос. «Привет, шустрик!» — невольно улыбнулась я. Инквизитор окинул меня нечитаемым взглядом. «Не пугайтесь, леди земельная, я должен усадить вас в карету», заявил Лертейн. Не успела охнуть, как он подхватил меня на руки и ловко в три прыжка забрался на спину Драконара. Невольно уловила запах этого блондина. Не знаю, каким мужским парфюмом он пользуется, но аромат был реально притягательным. Нотки кедра, пачули и корицы. Усадив карету, Лертейн расположился на сиденье напротив меня и похлопал по стене. «Погнали, Шустер!» Драконар тут же взмыл воздух. «И все же я не понимаю, зачем тащить меня в допросную?» — нарушила я повисшее молчание. «Когда доберемся, вы все поймете», — загадочно ответил инквизитор. «Вы меня пугаете», — честно заявила я. «Я знаю», — ровным тоном отозвался он. «Мне показалось, или в глубине его бездонных черных очей бушевало серебристое пламя?» «Я отвечу на все ваши вопросы, но и вы ответите на все мои», — заинтриговал он меня. Дальнейший полет до Дворца Инквизиции проходил в напряженном молчании. Я ничего больше не говорила и не спрашивала, а Лиртейн продолжил игру в гляделке. Когда добрались до места, блондин снова подхватил меня на руки. Три прыжка вниз, и он поставил меня на землю. «Следуйте за мной». Его голос почему-то охрип. Пока мы не дошли до допросной, он не проронил ни слова, а попадающиеся нам на пути его коллеги, видя выражение его лица, почему-то шарахались в сторону. «Садитесь, руки на стол», — скомандовал он. «Вам что, обязательно нужно опять заковывать меня в наручники?» Возмутилась я и попыталась надавить на его гордость. «Неужели вы настолько меня боитесь?» «Таков протокол, леди земельная», — холодно ответил он. «Эти наручники нейтрализуют ваш дар, и вы не сможете на эмоциях закинуть меня на край Вселенной или улизнуть с допроса через портал, потому что вопросы, которые у меня накопились, предполагают значительный эмоциональный всплеск». «Да вы меня интригуете!» — криво усмехнулась я. Понимая, что он не отвяжется, я положила локти на стол и опустила руки. Как и в прошлый раз, запястья тут же были заключены в плен выскочившими из стола кожаными браслетами. Руки оказались плотно прижатыми к столешнице. «Итак, приступим». Лертейн вытащил из ящика стола пухлую папку с документами и звонко шлепнул ее на стол, заставляя меня вздрогнуть от резкого звука.